Невысокий худощавый охранник в рубашке сидел в кресле на верхней площадке. Он придирчиво смотрел посетителя, потом спросил: "Куда ты направляешься, приятель? Передай своему хозяину, что я хочу его видеть", приказал Булон, узнав Макса Кэно. "Кто его спрашивает?" Винтон. "Я тебя не знаю, Винтон. Скоро узнаешь, Макс, очень скоро". "А, -а, -а ты хотел его видеть, да?" Я поднялся сюда вовсе не для того, чтобы любоваться на твою рожу, кретин. Телохранитель улыбнулся. Кошмарный вышел денек! как считаешь? Очень больно. Булон провел пальцем по челюсти заклеенной пластырем. Нет, главное, что хоть цел остался. Кеннус рассмеялся. Нажми на кнопку у двери, они тебя впустят. Э, кто там у него? Э, артист итальяшка!» Они все пытаются развязать ему язык. По этому поводу я и пришел, доверительно сообщил охраннику Болан. Боссы считают, что он уже давно должен был расколоться. Джо говорит, что лучше не торопиться и постепенно выбить из артиста все, что ему известно. Поэтому он не перегибает палку. А вот Вита сильно пролетел со своим вчерашним гостем. Сейчас Вита действительно попался, сказал Болон, переходя на шепот. Да, жаль его. Я работал с ним почти три года, и мы очень хорошо ладили. Мне не понравилось, как с ним поступили. Болон вздохнул. А Кому это нравится? Никому, даже известным тебе лицам. Он пожал плечами и улыбнулся Кэна смиренной, философской улыбкой. Такова жизнь. Тут уж ничего не попишешь. Случается и такое. Никогда не знаешь, что тебя ждет. А, Макс, Я нажимаю на кнопку. Да, подожди-ка секундочку. Сейчас я. Невысокий охранник встал с кресла и подошел к двери. Как знать, может, вскоре этот тип станет его начальником. Подстелить соломки не помешает. Кэно нажал кнопку. «Пришел Винтон, объявил охранник. Он хочет войти. Кто? Ты знаешь Винтон? Он прибыл вместе с э Постарайся понять. Послышалось завывание электромотора, и дверь приоткрылась. Болн вошел, заметив мимоходом, что меры предосторожности, свято соблюдавшиеся при виту, быстро и прочно забыты. На посту безопасности никого не было, а светильник прожектор не горел. Вытянувшись во весь рост, на диване спал Джо Станно, томи Андерс сидел на стуле, поставленном посреди комнаты. Прямо перед ним располагались два человека. Третий стоял сзади, опиршись задом о столешницу рабочего стола Вито. Он метнул в Болона колючий взгляд глубоко запавших глаз и недовольно спросил: "Чего тебе здесь надо?" Болон не удостоил его ответом. Вид у Андерса был ужасный. всколоченные волосы свисали на лицо, а голова лежала на плече. Словно шея не выдерживала ее веса. Несколькими витками прочной нейлоновой веревки Андрес был привязан к стулу. Следов побоев на его лице был не заметил, но он знал, как можно отделать человека, не оставив при этом у него на теле ни малейшего следа. Маг подошел к дивану и устремил прищуренный взгляд на стана. "С какой стати он тут разлёгся? Кто позволил дрыхнуть?" Процедил он сквозь зубы. А что, ему надо было получить разрешение, саркастически спросил Мафиози, сидящий на столе. По всей видимости, между гангстерами из Вегаса и гостями с Восточного побережья имелись серьезные трения. Боланд провел пальцем по пластеру, наклеенному на челюсть. "Наверное, он получил такое разрешение сегодня утром в аэропорту?" Мафиози быстро нагнулся. И наотмах ударил Андерса по затылку, срывая зло на своей беззащитной жертве. Голова актера упала на бок, но он, собравшись силами, поднял ее и посмотрел на Болона затуманенным, невидящим взором. Сволочь! — отчетливо произнес он, едва шевеля губами. Болон негромко рассмеялся. "Эх, ты ублюдок", произнес он. "Ведь это не я тебя ударил. Все равно" «Сволочь!» — пробормотал Андерс. Нельзя сказать, что он слишком любезен, а?» — спросил Болон у мафиози. Скотина, подтвердил гангстер, нанося Андерсу новый удар. Он тот манерничает, ломает комедию и в то же время играет в игры фараонов и одного известного человека. Булон бросил взгляд на спящего страну. «Взорвись тут бомба. Этот парень, кажется, даже глазом не моргнет!» Разбудите его. «Оставь его в покое, ответил тип, избивавший актёр. Он не спал больше суток. Пусть отдохнет!» Ну что ж, пусть отдыхает, задумчиво сказал Болон. Тогда что тебе здесь надо? Меня сюда послали. Болон подошел к Андерсу поближе, кулаком толкнул его в голову. Мне сказали, что вы слишком долго возитесь с этим типом. Боссы хотят услышать его голос. Этот тип наша единственная ниточка. Мы в этом не совсем уверены. Ты мне скажешь, когда будешь абсолютно убежден, — с иронией заметил Болон. Во всяком случае, двоих ваших парней пристрелили в его присутствии. Мы делаем все, что нужно, угрюмо возразил Мафиози. Вы делали? с угрозой в голосе произнес Болон. Внезапно Оба ганкстеры, сидевшие перед Андерсом, резко встали. Третий тоже соскочил со стола, обошёл стул с привязанным к нему актером и, подойдя вплотную к Болону, с неприкрытой враждебностью впился в него взглядом: "Я тебя уже где-то видел, Винтон". С сомнением в голосе произнес он: "Ты будешь видеть меня довольно часто", ответил Голлун, не пытаясь скрыть явную угрозу, прозвучавшую в его словах. "Да, Хотя кто знает, может и нет. Если у тебя сложились такие хорошие отношения со спящей красавицей, то ты можешь остаться вместе с ней. Мафиози бросил беспокойный взгляд на своих приятелей. Подожди-ка секундочку, сказал он. Что такое? Он смотрел то на Станно, то на Болана. Его лицо окаменело. Это правда? Дело обстоит именно так. Тихо, почти нежно произнес Болон. Гангстеры переминались ноги на ногу и неуверенно поглядывали друг на друга. Наконец, их старший понизил голос до шепота. Вот это новость. На жаргоне организации ему только что сообщили, что смерть Джо Джостано дело решенное. Да, дело обстоит именно так, повторил Болон прокашляв ему Уже ничем не поможешь, и вы это знаете, а потому не надо лишних эмоций. Идите вниз и постарайтесь найти себе какое-нибудь занятие. Пару часов можете погулять. "О, черт!» — вырвалось у собеседника Болона. "Ты влюблен в него, что ли?" "Э, нет, но мы много лет работали вместе. Значит, будет лучше, если какое-то время ты где-нибудь погуляешь", предложил Болан. Но как они могли принять такое решение? пробормотал Верный своему шефу, начальник команды. Спроси у них об этом сам. Голос Болона снова стал холодным и жестким. Мафиози сделал шаг назад, он взял себя в руки и слегка успокоившись, сказал: "Забудь, что я тут наговорил. Ладно". Болон пожал плечами. "Я не прислушивался к твоим словам". "Но довольно, проваливайте". А вашим голубком я займусь сам. Мне торопиться некуда. Начальник команды опустил голову, некоторое время из-под лобья смотрел на спящего Стэнна, потом молча повернулся и вышел из комнаты. За ним последовали его подчиненные. Дверь за ними закрылась, и Булон занялся веревкой, стягивающей запястья Андерса. Я, конечно же, не расист, пробормотал актер. «Но вы, итальянцы избрали для себя паскудный образ жизни. "Я, поляк", возразил Болон нормальным голосом. "Да мне плевать, будь вы хоть". Актер открыл глаза и прямо перед собой увидел Болона. Мак улыбался. "Давайте пошевеливайтесь, иначе вы пропустите свой выход на сцену". "Боже мой, это вы!" пролепетал изумленный Андерс. Думаю, что и тот меня узнал, сказал Болон, перерезая веревку и помогая Андерсу встать на ноги. Вы можете идти. Может ли бежать заяц? Актер пригладил петернюй волосы и привел в порядок одежду. Думаю, что я смог бы удрать отсюда, даже со сломанными ногами и хвостом в гипсе. Болон рассмеялся, затем потолкнул актёра к двери. Молчите до тех пор, пока мы отсюда не выберемся посоветовал он Андерсу: А "Остано. Стано уже достаточно большой, чтобы самостоятельно выпутываться из таких ситуаций". Они вышли в коридор, и Болон тщательно притворил за собой дверь. Макс Кену сидел поперек кресла, увидев Болона, он испуганно вскочил. "Что случилось?" "Ничего, что могло бы тебя беспокоить", ответил Мак, но не вздумай открыть дверь. Пока не получишь от меня команду никому. О'кей, кивнул головой охранник. Не открывать никому, еще раз строго повторил Болн. Понял, босс, никому. Болн улыбнулся и одобрительно похлопал Кена по плечу, потом взял под руку Андерса и повел его вниз по лестнице. "Я сыт по горло этими приключениями", тихим, доверительным голосом сказал Андерс. Если пикник никак не обходится без муравьев, лучше отказаться от пикника. Выбрасываете полотенце? спросил Болн, внимательно разглядывая Игорный зал. Я бросаю свое ремесло, ухожу на покой. Священники не уходят, Андерс. Священники? Что у них общего с Если мафия невидимое правительство этой страны, то вы ее невидимая церковь. Они спустились на первый этаж. Охранников нигде не было видно. Вы бы так не говорили, если бы своими глазами видели некоторые из тех кошмарных мест, в которых мне довелось побывать, сказал Андерс. Мир сразу станет серым и скучным, если все люди вашей профессии одновременно прикроют лавочку. Они шли по залу, и Болн смотрел прямо перед собой, ни на кого не обращая внимания. Да, думаю, что вы совершенно правы, согласился актер. — Конечно, прав, и вы сами прекрасно это знаете. И именно по этой причине, один раз начав, бросить свое дело становится просто невозможно. Ваше искусство это душа страны, ваша душа, Андерс, и именно поэтому вы пошли на такие жертвы, чтобы очистить душу от грязных лап мафии. Может, так оно и есть. Но я никогда не представлял себя в роли священника. Как вы меня нашли? Болен, нахмурившись, жестко взглянул на двух вооруженных людей, которые на миг перекрыли проход. Оба тут же отступили, освобождая дорогу, и Мак толкнул Андерса перед собой. Так как вы меня нашли? снова спросил актер. Не меняя выражения лица, Мак ответил: "Сёстры примеслу по подсказали мне" Думаю, они пришли бы сами, если бы только знали, куда идти. А о ком вы говорите? Болон не успел ответить на его вопрос. Он увидел в холле обеих девушек, которые упорно пытались не замечать настойчивых раздевающих взглядов окруживших их крепких мужчин в дорогих, на каких-то одинаково безликих костюмах. Болон резко толкнул Андерса к девушкам, так что тот едва удержался на ногах. Проваливай отсюда к чертовой матери, заорал Булон. И не забудь прихватить своих золотых шлюх. Если я еще раз застукаю тебя здесь за сводничеством, то клянусь, подвешу за яйца. Человек двадцать, находившихся поблизости, заинтересованно обернулись и увидели высокого, широкоплечего мужчину, угрожающе наступавшего на о겁евшую, растерянную троицу. Я вам сказал, проваливайте! бушевал Болон. Все трое мигом развернулись и быстрым шагом пошли к двери. Народ, толпившийся у выхода, расступился и дал им выйти из отеля. "Этнее, здесь всегда будет так", рявкнул напоследок Болон. Он окинул всех пронзительным взглядом серых глаз, резко развернулся и скрылся за дверью казино. Наконец-то Он избавился от Андерса и девиц. Оставалось лишь закончить свою миссию и исчезнуть. Но одно дело сказать, а другое сделать.